Глава одиннадцатая Дахуд шлет сувенир Когда я проснулся, все было иным. Тело болело, затекло, и потребовалось три порции выпивки, чтобы я пришел в себя. Воспоминания мадемуазель Дахут и древней мысе оставались яркими, но приобрели черты ночного кошмара. Например, бегство из-за ее башни. Почему я не остался и не вырвался силой? У меня не было причины Осифа, убегавшего от жены, Патифара я знал, что я не Иосиф. Угрызения совести меня не мучили, но факт оставался фактом. Я убежал самым недостойным образом. Всякий раз, как я встречаюсь с Дохут, за сомнительным исключением древнего Иса, она побеждает меня. Что ж, правда в том, что я бежал в ужасе и предал Билла и Эллен. В этот момент я ненавидел Дохут так, как ненавидел ее владыка Карнака. Я позавтракал и позвонил Биллу. Ответила Эллен. Она с ядовитой озабоченностью сказала: "Дорогой, ты должно быть ехал всю ночь, чтобы и вернуться так рано. Где ты был? Я все еще нервничал и ответил кратко: "Три тысячи миль отсюда и пять тысяч лет назад". Она сказала: "Как интересно! Не в одиночестве, разумеется". Я подумал: "Черт бы побрал всех женщин и спросил: "Где бил?". Она ответила: "Дорогой, у тебя виноватый голос. Ты ведь был не один" нет и путешествие мне не понравилось если ты думаешь о том же о чем я что ж я виноват и мне это тоже не нравится когда она снова заговорила голос ее изменился в нем слышалась настоящая озабоченность и страх ты имеешь в виду три тысячи миль и тысячелетия да снова она молчала потом с мадемуазель да она яростно сказала Проклятая ведьма. О, если бы только ты был со мной. Я избавила бы тебя от всего этого. Может быть, но тогда в какую-нибудь другую ночь. Рано или поздно это произошло бы, Эллен. Почему это так, я не знаю, пока, но это правда. Мне вспомнилась странная мысль о том, что я пил злое зелье мадемуазель давным-давно и буду пить еще. И я понял, что это правда. Я повторил. Это должно было случиться. И теперь все кончилось. Это ложь. Я знал это. Знала ее Эллен. Она жалобно сказала. Все еще только начинается. Алан. У меня не было ответа. Она сказала. Я отдала бы жизнь, чтобы помочь тебе, Алан. Голос ее прервался, потом торопливо. Билл просил подождать его в клубе. Он будет у тебя около четырех. И повесила трубку. И тут же мне принесли письмо. На конверте трезубец. Я открыл его. Письмо он на бретонском. «Мой ускользающий друг. Кем бы я ни была, я все же женщина и любопытна. Вы умеете превращаться в тень? Двери и стены ничего для вас не значат, но ночью вы не казались тенью. С нетерпением жду вас сегодня вечером, чтобы узнать. Да худ. Каждая каждой этого письма угроза. Особенно в той части, где говорится о тени». «Гнев мой рос!» Я написал. Распросите ваши тени. Может, они окажутся более верными вам, чем выся. А что касается сегодняшнего вечера, я занят». Подписался Алан Карнак и отправил письмо. Потом подождал Билла. Некоторое утешение принесла мысль, что мадемуазель, по-видимому, не знает, каким образом я сбежал из ее башни. Это означает, что власть ее ограничена. К тому же, если тени действительно существуют не только в воображении ее жертв, я мог вызвать некий переполох в ее хозяйстве. Сразу после четырех появился Билл. Он выглядел встревоженным. Я все рассказал ему с начала и до конца, включая даже партию в покер. Он прочел письмо и мой ответ, потом поднял голову. — Я не виню тебя за последнюю ночь, Аллан, но я предпочел бы, чтобы ты ответил по-другому. «Мне нужно было принять приглашение?» Он кивнул. «Ты теперь предупрежден и можешь выжидать. Поиграй с ней немного, пусть поверит, что ты ее любишь. Сделай вид, что согласен присоединиться к ней и к Декераделю». «Участвовать в их игре». Он поколебался, а потом сказал. «Ненадолго». Я рассмеялся. «Билл, что касается предупреждения, то ведь этот сон о городе Ис говорит о том, что мадемуазель тоже предупреждена. И гораздо лучше вооружена. А что касается выжидания, игры с нею, она и ее отец видят меня насквозь. Нет, остается только бороться». «Но как бороться с тенями?» — я сказал. «Потребовалось бы множество дней, чтобы я тебе рассказал о всех заговорах, колдовских средствах, экзорцизме и всем остальном» что придумал для этой цели человек и кроманьонец, и тот, кто ему предшествовал, и даже получеловек, живший до них. Шумеры, египтяне, финикиицы, греки, римляне, кельты, галлы и все остальные народы под солнцем, известные и забытые, приложили к этому руку. Но есть только один способ победить теневое колдовство — не верить в него. Он ответил. «Когда-то» и даже совсем недавно я бы согласился с тобой. Теперь мне это напоминает способ избавления от рака, не верить, что у тебя опухоль». Я нетерпеливо сказал, «Если бы ты испробовал на дикий гипноз контрвнушение, вероятно, он был бы жив». Он негромко ответил, «Я пробовал, просто не хотел, чтобы дикий Радель знал об этом. И ты тоже. Я старался изо всех сил, и это ничего не дало». И пока я думал над его словами, он спросил, Ведь ты в них не веришь, Аллан, в тени, в то, что они реальны. — Нет, — ответил я. — Хотел бы я, чтобы это было правдой. — Что ж, — заметил он, — похоже, твое неверие не очень помогло тебе ночью. Я подошел к окну и выглянул. Хотел сказать, что есть другой способ остановить теневое колдовство, единственный надежный способ — убить ведьму. Но что это даст? И у меня была такая возможность, и я ее упустил и знал, что если бы эта ночь повторилась, я бы не убил ее. Я сказал, это верно, Бил. Но просто мое неверие не было достаточно сильно. Да худ ослабило его. Поэтому я и хочу держаться от нее подальше. Он рассмеялся. Ты по-прежнему напоминаешь мне больного раком. Если бы он действительно не верил в опухоль, она бы не убила его. Что ж, раз не хочешь идти, не пойдешь. У меня есть для тебя новости. «У Декки Раделя большое имение на Род айленд Я узнал о нем вчера. Уединенное место вдали от всех, на самом берегу океана. У него есть яхта, мореходная. Он должно быть очень богат. Декки Радель теперь там, поэтому ты и оказался наедине с мадемуазель. Лоуэлл вчера послал за Маккеном, и Маккен придет сегодня вечером, чтобы обсудить положение. Это идея Лоуэла, и моя тоже». «Мы хотим, чтобы Маккен побродил вокруг этого места. Узнал бы, что можно от местных жителей». Лоуэлл, кстати, преодолел свою панику. «Он ненавидит деккер да и мадемуазель тоже. Я тебе говорил, что он очень любит Элен. считает ее своей дочерью». Я сказал, «Прекрасная мысль, Билл». «Деккер-Адель говорил о каком-то эксперименте. Это, несомненно, там. Там его лаборатория. Маккен может многое узнать». Билл кивнул почему бы тебе не присоединиться к нам? Я уже хотел согласиться, как вдруг меня охватило чувство сильной опасности. Предчувствие, что я не должен соглашаться. Как будто прозвенел глубоко скрытый сигнал тревоги. Я покачал головой. «Не могу, Билл. У меня есть кое-какая работа. Расскажешь мне обо всем завтра?» Он встал. «Может, передумаешь насчет свидания с мадемуазель?» «Нет». «Передай привет, Эллин, и скажи, что больше никаких путешествий не будет. Она поймет. Я действительно работал весь день. И весь вечер. И все время у меня было чувство, что за мной наблюдают. На следующий день позвонил Билл и сказал, что Маккен отправился на Род-Айленд. Трубку взяла Эллин и сказала, что получила мое сообщение. Не приду ли я к ней сегодня? Голос у нее теплый, мягкий, какой-то очистительный». Я хотел прийти к ней, но он зазвенел категорично скрытый сигнал тревоги. Я извинился, довольно неуклюже. Она сказала, — Ты ведь не вбил в свою упрямую голову, что ведьма тебя запачкала? Я ответил, — Нет. Но не хочу подвергать тебя опасности. Она сказала, — Я не боюсь, мадемуазель. Знаю, как с ней бороться, Алан. — Что ты этим хочешь сказать? Она яростно ответила, — Будь проклята, твоя глупость! и повесила трубку, прежде чем я смог ответить. Я был удивлен и обеспокоен. Тревожное чувство, предупреждающее, чтобы я держался подальше от доктора Лоуэлла и от Эллен, нельзя было игнорировать. Наконец я побросал свои вещи и заметки в саквояж, нашел убежище в небольшом отеле. Предварительно я отправил записку Биллу, сообщил ему, где он может меня найти, и предупредил, чтобы он не говорил этого Эллен. Добавил, что у меня важные причины временно скрыться, Это было в четверг. В пятницу я вернулся в клуб. Там меня ждали два письма мадмуазель. Одно пришло сразу после того, как я ушел в убежище. В нем говорилось «Вы передо мной в долгу, частично вы его оплатили, но я в долгу перед вами не останусь. Любимый, приходите ко мне сегодня вечером». Второе письмо пришло на следующий день. «Я помогаю отцу в его работе». Когда позову вас в следующий раз, приходите обязательно. Шлю сувенир, чтобы вы не забыли». Я с удивлением читал и перечитывал эти записки. В первом просьба, мольба. Такое письмо женщина может написать не очень пылкому любовнику, а во втором угроза. Я с беспокойством расхаживал по комнате. Потом позвонил Биллу. Он сказал "Итак, ты вернулся? Сейчас приду». Он пришел через полчаса. Казалось, он сильно нервничает. Я спросил, есть новости? Он сел и ответил небрежно, слишком небрежно. Да. Она прикрепила одну ко мне. Я тупо спросил. Кто сделал и что? Дохуд да, Прикрепила ко мне одну из своих теней. Руки и ноги у меня неожиданно похолодели. Я почувствовал, что задыхаюсь. Передо мной лежало письмо, в котором Дохуд написала о сувенире. Я сложил его и сказал, «Расскажи мне все, Билл». Он ответил, «Не паникуй, Алан. я не похож на дика и других. Со мной не так легко справиться, но не скажу, чтобы было очень приятно. Кстати, ты ничего не видишь справа от меня? Какое-то движение, темный занавес». Он смотрел мне в глаза, но ясно было, что для этого требовалась вся его сила воли. Глаза покраснели. Я внимательно посмотрел и сказал, «Нет, Бил, я ничего не вижу», — он сказал. «Если не возражаешь, я закрою глаза. Вчера вечером я вышел из больницы около одиннадцати. По обочине стояло такси. Водитель дремал за рулем. Я раскрыл дверцу и уже собрался сесть, как увидел... кто-то... что-то... передвинулось в угол. В машине было темно, и я не мог определить, мужчина это или женщина. Я сказал, простите, я думал, в такси свободно, и отступил». Шофер проснулся, он тронул меня за плечо и сказал, «Все в порядке, хозяин? Садитесь, у меня никого нет». Я ответил, «Конечно, есть». Он зажег лампочку. В машине никого не было. Он сказал, «Я уже час жду здесь, хозяин. Немного задремал, нет клиентов, вы видели тень». Я сел в машину и назвал адрес. Мы проехали уже несколько кварталов, когда мне показалось, что рядом кто-то сидит. Рядом. Я смотрел вперед и быстро повернул голову. Заметил что-то темное между мной и окном, и потом ничего, но я отчетливо услышал слабый шорох, как сухой лист, влетевший ночью в окно. Я передвинулся в ту сторону. Мы проехали еще несколько кварталов, и я снова заметил движение слева от себя, и снова между мной и окном была тончайшая темная вуаль. Очертание человеческого тела. И снова шорох. И в этот момент, Алан, я понял. Признаю, что на мгновение я испугался. Сказал шоферу, чтобы он отвез меня назад в больницу, но тут же взял себя в руки и велел ехать домой. Вошел в дом, чувствовал, что тень вошла со мной. Все в доме спали. Тень сопровождала меня неощутимая, нематериальная, видимая только в момент движения. Я лег спать. Тень оставалась со мной всю ночь. Я думал, что как тень дика, она на рассвете уйдет, но это не ушла. Она была здесь, когда я проснулся. Я подождал, пока все позавтракают. В конце концов, неудобно представлять такого спутника членам семьи. Он сардонически подмигнул мне. Я спросил. Очень плохо, Билл. Пока справляюсь. Только бы хуже не стало. Я взглянул на часы. Пять. Сказал. Билл, у тебя есть адрес Деки Да. И дал мне адрес. Я сказал. Билл, больше не волнуйся, у меня есть идея. Если можешь, забудь о тени. Если нет важных дел, иди домой и ложись спать, или поспишь здесь. Он ответил, — Я лучше полежу здесь. Эта штука, кажется, здесь беспокоит меня меньше. Билл лег. Я развернул второе письмо мадмуазели и перечел его. Позвонил в телеграфную компанию и узнал телефон ближайшего к дому Декерадели поселка. Позвонил туда, в телеграфную контору, и спросил, есть ли в доме доктора Декераделя телефон. Ответили. «Что есть, но это частный провод». Я сказал, что это не важно, я только хочу продиктовать телеграмму де Декерадель. Переспросили «Кому?» «Мисс Керадель. Эта невинная мисс вызвала у меня ироническую усмешку. Мне сказали, что передадут телеграмму. Я продиктовал. «Ваш сувенир убеждает, но приносит затруднения. Заберите его, и я капитулирую без всяких условий». — Нахожусь в вашем распоряжении с того момента, как это будет сделано. Я сел и посмотрел на Билла. Он спал, но тревожным сном. Я не спал и тоже тревожился. Я люблю Эллен. Хочу Эллен, но то, что я собираюсь сделать, уводит меня от Эллен навсегда. Часы пробили шесть. Прозвенел телефон. Дальний звонок. Заговорил человек, которому я продиктовал телеграмму. — Мисс диккер получила телеграмму. «Вот ее ответ. Сувенир забираю, но он всегда может вернуться. Вы понимаете, что это значит?» «Конечно. Если он ожидал, что я пущусь в подробности, то был разочарован. Я повесил трубку. Пошел к Биллу. Он спал спокойнее. Я сел и смотрел на него. Через полчаса он стал дышать совсем ровно. Лицо его приобрело мирное выражение. Я дал ему еще час, потом разбудил. «Пора вставать, Билл». Он сел и непонимающим взглядом посмотрел на меня. Осмотрелся, подошел к окну, постоял так с минуту, потом повернулся ко мне. «Боже, Алан, тень исчезла!»